Глава 20. Гриффит уставился на него. «Ты хочешь присоединиться к нам?» Протянул он таким тоном, словно впервые услышал нечто подобное. «Я хочу работать на победителя, и я знаю, что правый премьер победит», — сказал Стюарт. «Он умен и полностью рассчитал дальнейший план действий. Я видел его противников. У них нет ни единого шанса». Гриффит смахнул под со лба. «Ничего не понимаю». «На правого премьера работают люди, у которых нет виметки», сказал Стюарт. «Такие, как Рис. Ему нужны люди, у которых нет зависимости от гормонов, чтобы они могли выполнять его поручения, находясь далеко от него». Лицо Гриффита постепенно порозовело. Он достал из кармана сигарету и закурил. «Люди без метки ничего не знают о премьере. Мы можем доверять только людям с меткой. Они никому ничего не расскажут». Стюарт ухмыльнулся. «Можешь мне доверять. Я же до сих пор никому ничего не сказал. И я не скажу. Ровно до тех пор, пока я буду в деле». Гриффит снова уставился на него. «Что ты имеешь в виду?» Стюарт рассмеялся. «Можно подумать, ты ничего не понимаешь». Допустим, у меня есть друг, который находится в жилом модуле на орбите. Если я не выйду с ним на связь и не сообщу код, он начнет размещать в ленте новостей определенную информацию. Код постоянно меняется, и принцип изменения известен только мне. Вы до моего друга добраться не сможете, он слишком далеко. И ни с кем другим на контакт он не выйдет. Это означает, что даже если ты, э, сделаешь со мной то же самое, что со Шрафом, и получишь нужные коды, то информацию, которой владеет мой друг, вы все равно не получите. Вы просто отсрочите ее размещение. И в конце концов, информация все равно будет опубликована, потому что срок действия кода ограничен, и если я не появлюсь через определенное время, вся информация выйдет наружу. Стюарт почувствовал, как на него нахлестывает волна удовлетворения. Самое главное, что все это было правдой кроме разве что местоимение он обо всем этом мужчина договорился с Дженнис Уэзерман в офисе Каменного банка на Солоне, сидя за чашечкой чая с пирожным, они все обговорили и посчитали, каков ее гонорар. Уэзерман вела себя так, словно выполняла подобные задания каждый день. Возможно, так оно и было. На щеке Гриффита задергался мускул, взгляд окаменел. «А ты опасен, чувак», — тихо протянул он. «Именно поэтому ты и нашел меня для этой работы, а не выполнил ее сам», — рассмеялся Стюарт. «Эй, я и так уже порядочно отработал на твоего босса. Разве он будет спорить, если я и дальше продолжу работать на него? Я просто хочу, чтобы в следующий раз моя зарплата была чуть выше». «Я должен подумать». «Пусть за тебя подумает правый премьер». «У него это получается лучше». Стюарт вытащил из кармана портативный телефон и швырнул его Гриффиту. «Я позвоню завтра в 7 вечера, и ты сможешь рассказать, что решил твой босс». Грифит уставился на валяющееся у его ног дешевое пластиковое устройство, а затем протянул перепачканные никотином пальцы и поднял аппарат. Стюарт встал. «Я пошел, а ты пообщайся со своим боссом» и, держа старого приятеля на прицеле, направился к выходу. А тот все не сводил взгляда с телефона. «Я не знаю, как ему все это объяснить», — выдохнул Гриффит. «Все очень просто, комрад», — обронил Стюарт. «Просто скажи, что ты облажался». Из номера, расположенной на набережной гостинице, тоже был прекрасно виден беспрестанно вращающийся прожектор мигающий в беззвучном ритме в такт мыслям Стюарда. Мужчина прислушался к ровному гулу телефона. Гриффит ответил после второго гудка. «Стюарт!» «Верно, камрад». Было слышно, как Гриффит затянулся сигаретой. «С тобой встретиться. «Когда?» «Если хочешь, хоть сейчас». Стюарт улыбнулся. Прожектор отдалился, скрывшись где-то на самом краю зрения. «Докор. Я знаю, куда идти. Встретимся там». И прежде чем Гриффит успел возразить, повесил трубку, а затем подхватил со столофлягу, наполненную сублимированным материалом, ту самую, которую забрал из депозита на чартере, когда заканчивал все дела с Уозерман. «Внимание!» — гласила надпись на ней. «Герметически опломбировано. Открывать в стерильной среде». Стюарт сорвал фольгу, закрывавшую пломбу, и открутил колпачок. Поднял флягу и высыпал на себя коричневую пыль, тщательно растирая ее по одежде. Немного этой пыли он насыпал в карманы, затем на носовые платки и засунул их в карманы брюк. Проверил пистолет в наплечной кобуре, потом надел пиджак и взял ключи от машины, которые лежали на комоде. Мужчина вышел из комнаты. Вспышка прожектора, мелькнувшая в темноте, поглотила его силуэт. Над галогенной вывеской «Источник света Лимитед» плясали стайки мотыльков. Каркасное двухэтажное здание было построено рядом со складом, прямо на территории свалки, отгороженной от Тихого океана дамбой. Подходя ко входу, Стюарт прекрасно видел и Гриффита, стоящего у входа с сигаретой в руке, и татуированного мальчишку Спаскова, все так же улыбающегося из-под своих видео очков и стоящего в тени работающего на Спасково Громилу, напоминающего сейчас злобный фонарный столб. Стюарт оставил арендованную машину на соседней улице, не забыв бросить на сиденье нарисованную от руки карту, показывающую, как добраться до источника света. Если мужчина не вернется, карта станет хорошей подсказкой для полиции. К Гриффиту он подходил, чувствуя, как кожу на затылке покалывает от напряжения. Стюарт ждал нападения сзади в любой момент, но ничего так и не произошло. Остановившись перед Гриффитом, Стюарт улыбнулся. Тот даже не пошевелился. «Привет, комрад!» — Стюарт глянул на Спаскова. «А где твоя подружка, чувак?» На него уставились тёмные очки. Она умерла. Легко досталась, легко и потерялась. Спаски оскалил металлические зубы. «Не я это сказал». Гриффит раздавил сигарету ногой. «Пошли». В здании чувствовался легкий запах органических гормонов сил. Через вентиляцию постоянно подавалась поддерживающая доза. Стюарт почувствовал, как у него по коже побежали мурашки. Через бронированные двери, утыканные датчиками и камерами безопасности, Стюарт последовал за Гриффитом по длинному коридору, патрулируемому охранниками в тяжелой броне. Всем охранникам было от 35 до 40, и все они явно были ветеранами войны артефактов. Спаски и его Громила шли на шаг позади Стюарда, так близко, что Стюарт буквально чувствовал исходящую от них опасность. Коридоры были усланы толстыми коврами, а панельные двери вдоль стен закрыты. Гриффит подошел к двери с медной табличкой, на которой было написано его имя, и открыл ее, прикоснувшись к специальному сканеру большим пальцем. За дверью оказался огромный офис. Письменный стол, плюшевые стулья, компьютер, раздувшийся на целый метр огромный глобус. Гриффит подошел к столу и взял с него портативный детектор. «Снимай одежду», — сказал он. «Нужно проверить, что у тебя нет оружия». Стюарт пожал плечами. «Как скажешь». Перехватив двумя пальцами пистолет, он передал его Спасскому. «Больше у меня ничего нет». Пока Стюарда обыскивали, Гриффит проводил инструктаж. «Пока мы не закончим проверку, ты остаешься в отдельном помещении. Там ты сможешь при необходимости звонить своему другу. Тебя обязательно будет кто-то сопровождать, но телефон, с которого будешь звонить, можешь выбрать любой». «Если только это надолго не затянется», — хмыкнул Стюарт. «Премьер очень хорошо разбирается в людях. Это продлится не больше, чем необходимо». «Премьер, то есть его высочество, получил повышение после того, как предыдущий премьер погиб на Весте? «Она получила повышение. Нынешний премьер — женщина, хотя именно сейчас она биологически неактивна». Гриффит произнес это так упрямо, словно Стюарт сказал что-то такое, что могло заставить его сомневаться в собственной правоте. И она не получила повышения, она стала преемником. Силы продумали все на десятилетие вперед. Премьер потомок рода, гены которого совершенствовались десять тысяч лет. Она была предназначена для того, чтобы стать тем, кем она стала. Он с детской обидой глянул на стюарда. И не надо называть ее высочеством. Просто премьер. Вот как к ней надо обращаться. И все, что тебе надо будет сказать, она сообщит. Стюарт пожал плечами и принялся одеваться. Дакор. Они живут столетиями, Стюарт. Силы, настоящая элита. И мы сможем так же. И при этом нам не нужно будет клонирование. Мы сможем жить в одном и том же теле, сколько угодно. «Звучит просто прекрасно». Гриффит посмотрел на него столь пристально, что Стюарт даже вздрогнул от напряженности, светившейся в его глазах. «Это лучше, чем прекрасно», — сказал Гриффит. «Это подобно тому, как стать богом». Стюарт, оскалившись, наклонился к нему. «Стать богом?» «Звучит просто прекрасно. Я только об этом и мечтал». «У меня нет стратегии» вспыхнула мысль в голове, возникшая как из пустоты. «Свобода убивать и свобода возвращать жизнь — вот моя стратегия». На лице Гриффита промелькнула неуверенность. Он отвернулся. «Ты не представляешь, насколько это прекрасно!» Он достал из кармана иглу и вогнал ее в компьютерную консоль. Затем набрал код, и часть стены отъехала в сторону, открывая дорогу к секретному лифту. «Нам вниз!» Спаски перебросил пистолет Стюарда из руки в руку и ухмыльнулся. Стюарт вошел в лифт. А вслед за ним и все остальные. «Силы!» — протянул Гриффит. «Знаешь, почему они покинули Шиол и остальные планеты?» Лифт двигался практически бесшумно. Стюарт обвел взглядом присутствующих. Ухмыляющегося Спаского, бесстрастно молчащего Громилу, нетерпеливо уставившегося на него Гриффита. «Расскажешь?» «Они выбирали лидера», — сказал Гриффит. «Не премьера, а главу премьеров. Главы премьеров правят тысячи лет, и когда они умирают, все премьеры являются в самый центр империи, собираясь выбрать следующего, и вместе с ними отправляются и все их народы». «Ведут войну за наследство», — согласился Стюарт. Гриффит покачал головой. В этом они тоже превзошли нас, оборонил он. Дверь лифта распахнулась. За ней виднелся выкрашенный в бледно-зеленый цвет и освещенный флуоресцентными лампами туннель, ведущий куда-то вниз. Процессия направилась по коридору. Они не ведут воин, чувак, начал Гриффит. Это была политическая и экономическая борьба, в которой все расписано по четким правилам. Иногда она продолжается со столетиями. И когда они, наконец, выбирают главу премьеров, тот имеет право перераспределить большую часть богатства проигравших. Наш премьер, как и премьер Рикота, оказался на стороне проигравших. Но они были врагами, понимаешь? Так что новый глава премьеров выделил им территории, расположенные рядом, чтобы они между собой не сотрудничали. И именно тогда они и встретились с нами. «И?» — в тон ему продолжил Стюарт. Через тысячу лет? Через тысячу лет? Глаза Гриффита вспыхнули радостью. Наша премьер будет иметь настоящее преимущество. За ее спиной будет стоять не только ее народ, но и все человечество. Она получит престол, и мы окажемся на вершине власти. Его пальцы сжались на плече Стюарда. Боги, чувак, сказал он. Мы станем богами. «Богами», — повторил Стюарт, пробуя это слово на вкус. Они миновали тяжелый грузовой лифт, которым, вероятно, можно было подняться в склад наверху. «Я готов», — подумал Стюарт. Он был готов ко всему. Он настолько слился с Дзеном этого мгновения, что все, что ему нужно было делать, — это двигаться вместе с ним, следовать череде событий, мчащих его прямо к завершению всей этой игры. Туннель пошел ровнее. Стюарт понял, что они уже спустились под воды Тихого океана. Впереди виднелась дверь воздушного шлюза. «Премьер находится в погружном кессоне», — сказал Гриффит. «Чтобы это все построить, пришлось отмыть кучу денег и истратить много доставленных силами товаров. Но теперь у сил есть база за Плутоном. Когда-то это был просто огромный кусок скалы, и с нее они отправляют нам товары». Если их правильно маркировать, никто не заподозрит, что они не прошли Весту или рекот. Теперь у нас есть собственные компании на Земле, которые приносят прибыль, и мы можем сами все финансировать. Скоро мы станем настолько сильны, что ни одно земное правительство не сможет с нами бороться. Это займет самое большее несколько десятилетий, и в тех временных масштабах, о которых мы говорим, это ничто. Дверь воздушного шлюза была настолько большой, что через нее можно было пронести любой груз. Гриффит ввел код на замке, и все вошли внутрь. Стоявший здесь запах сил был намного сильнее и гуще, чем снаружи. Гриффит сделал глубокий вздох, и на лице возникло блаженное выражение. Внутри кессона все вибрировало от органных завываний сил. Некрашенные опоры крыши изгибались над головой, как ребра металлического зверя. С потолка свисали лампы дневного света. Провода были наспех прикреплены скотчем к балкам. На многочисленных поддонах лежали ящики. Помещение было столь же непривлекательным, как и любой склад неподалеку. «Адская дыра, в которой живут боги», — подумал Стюарт. Из-за ящиков вдруг вылетела сила, и Стюарт с трудом сдержался, чтоб не отпрянуть. Мужчина и забыл, насколько эти твари быстры. Сила вскинула голову, раздув ее, как воздушный шар, и выставив вперед два глаза. Это Стюарт, прошипела тварь. Да, собрат, согласился Гриффит. Шипы на спине силы выгнулись дугой, руки ножницами щелкали у самого пола. Проходи. Стюарду пришлось практически бежать за силой. Так быстро она перебирала своими четырьмя мощными лапами. Наконец, инопланетянин вывел их на пустое пространство, расчищенное от ящиков. Пол был застелен темными пластиковыми листами. Вокруг разместились компьютерные консоли и портативные обогреватели, от которых, извиваясь, расходились провода. Гостей уже ждали три силы. Одна шагнула к стюарду, остальные пригнулись, поводя плечами. Запах гормонов усилился. «Я премьер!» — пророкотала сила. Мышцы на ее спине подергивались в такт словам. Стюарт смотрел на нее сверху вниз, и в голове проносились мысли о Весте, рикоте, Шиоле, обо всех тех неизвестных планетах, где слово «премьера» звучит как «закон», где полчища сил пляшут под органное пение замыслов и идей своего правителя. Он думал о тысячелетней борьбе за власть, о полчищах сил, выстроившихся по рангу и собравшихся в распевающий непознаваемые песни хор, скованный жестокой дисциплиной химии гормонов. Вспомнил о блеске в глазах Гриффита, когда тот говорил о божественности сил, о блаженстве на его лице, когда он вдыхал гормоны. Подумал об Ашрафе, замертво валяющемся на полу в кабинете а стоичка, истекающим кровью в кресле перед светящимся на экране видеоизображением, а бальфе, поворачивающемуся навстречу пуле. Пуле, которую он, возможно, ждал. «Рад познакомиться», — сказал Стюарт, достал платок и чихнул в него. Органное пение изменилось. Теперь в них было странное завывание. У Стюарда даже зубы от этого заныли. Но в ту секунду, как открылся воздушный шлюз, Стюарт понял, что все подействовало. Его дважды выводили наружу, чтобы он позвонил Дженнис Уазерман. Спаски вместе со своим громилой отводили его к телефону-автомату, и пока он диктовал коды, стояли в 10 футах от него. Каждый раз после этого с ним разговаривала премьер. Стюарт рассказывал о своих умениях, о том, как он проник на Весту и Рикотт, и как мог бы усовершенствовать систему безопасности премьера, здесь и в других местах, после того, как премьер постепенно завладеет новыми территориями. Он говорил о том, каково будет будущее, о синтезе силы человека, о том, что они начнут доминировать во всех сферах. Он вспомнил, как об этом говорил Кирзон, как он краснел, жестикулировал, ходил взад и вперед и попытался подражать Кирзону. Премьер не мешал Стюарду говорить, и лишь наблюдала за ним своими странными выпученными бронированными глазами, чуть подергивая мышцами спины. Остальные силы передвигались где-то сзади. Их было около дюжины. Время от времени из-за контейнеров появлялись небольшие группы людей, которые застенчиво толпились неподалеку, вдыхая из воздуха очередную дозу. Кажется, многие жили прямо здесь, в сырых бараках, на задворках складов. Стюарду казалось, что во время разговора с премьером говорит не он, а сам Дзен, который полностью его поглотил. Стюард стал ураганом, превратился в нечто большее, чем он сам, воплотился в силу, что мчалось вперед в абсолютном совершенстве. И вот когда воздушный шлюз снова открылся, в пении сил теперь слышались высокие скрежещущие обертоны. И это само по себе напоминало завывание урагана. У стоящего за дверью шлюза Гриффита в глазах светилась паника. «Что-то не так! Силы заболевают!» Он вытер пот со лба, посмотрел на Стюарда и замер, выпучив глаза и распахнув рот. Стюарт отступил на шаг и двинул пасково локтем в солнечное сплетение. Этому русскому недомерку не стоило стоять так близко. А в следующий миг Стюарт вцепился Паскому в загривок и, резко его развернув и перехватив с пояса парня пистолет, который он вечно таскал с собой в кобуре, прикрылся им, как щитом от громилы. Кулак охранника взметнулся вверх. Стюарт отклонился в сторону и почувствовал, как в руку легла такая успокоительная, покрытая засечками рукоять. Сжав пальцы, он вскинул пистолет и снял большим пальцем предохранитель. Где-то на границе зрения мелькал Гриффит и Стюарт пинком отшвырнул Паскова к Громиле, словно мальчишка был футбольным мячом. Стюарт выстрелил дважды. Первая пуля попала в грудь Громилы, вторая — в шею Спаскова. Пистолет оглушительно рявкнул. Гильза отскочила от двери шлюза. Стюарт перевел пистолет на Гриффита, увидел, как тот неимоверно быстро вскидывает свой. Это действовали боевые рефлексы прошитых нервов. Стюарт отпрянул назад, его пистолет выплюнул две пули. Что-то ударило в бок, а затем по затылку. Следующее, что Стюарт осознал, это как он сидит на полу шлюза спиной к стене, а Гриффит падает, и пистолет его грохочет о пол. Гриффит сел на пол, в водянистых глазах светилось удивление. В кисоне надрывно вопили силы. Что-то горячее струилось по левому боку, рубашка промокла. Стюарт глянул на Гриффита и снова поднял пистолет. На изуродованном лице Гриффита появилась грустная улыбка. «Шеол, капитан», — сказал он. «Шеол, я не нуждаюсь, чтобы ты мне об этом напоминал, мудак». Гриффит умер раньше, чем Стюарт снова нажал на курок. Стоны сил отзывались в ушах Стюарда воем урагана. Мужчина дотянулся до пульта управления воздушным шлюзом, нажал кнопку, запуская снаружи по вентиляции чистый воздух и закрывая двери, ведущие к силам. Там уже слышались поспешные шаги. Но стоило закрыться шлюзу, и все стихло. Прохладный ветерок взъерошил волосы. Стюарт распахнул куртку и глянул на рубаху. Пуля Гриффита вошла в левый бок, раздробив как минимум одно из ребер. Выходного отверстия видно не было, так что пуля, вероятно, застряла где-то внутри, отрикошетив от ребер и хорошо перемешав внутренности. Кровь пропитала рубашку и брюки. Ничего хорошего это не сулило. «Шиол», — подумал он, — «вечно с нами. Шиол живет в нас, заставляя выбирать между предательством и смертью». Он прижал носовой платок к ране и встал. Боли пока не было. Он забрал у мертвого Спаскова полную обойму, перезарядил пистолет, дождался, пока откроется внешняя дверь шлюза. Затем стянулся с Паскова один ботинок и заклинил им внешнюю дверь. Теперь все, кто находится в кессоне, так и останутся там запечатанными. Боль пришла уже, когда он шел по зеленому коридору. Острый укол, такой внезапный, что у стюарда перехватило дыхание. На глазах выступили слезы. Стюарт попытался дышать медленно и равномерно, постепенно наполняя воздухом легкие и тщательно все выдыхая. При каждом шаге сломанные ребра вонзались в бок. Но мужчина старался думать лишь о дыхании, походке, ритме движений. Боль постепенно утихла. Кровь потекла по ноге. Он чувствовал, что Альфа рядом. Он уже слышал его дыхание, его голос. Стюарт попытался улыбнуться. Кабинет Гриффита был пуст. Снаружи слышались крики и суета. Стюарт осмотрел шкаф и забрал один из пиджаков Гриффита. Темный, чтобы на нем не было видно крови. Поморщившись от боли, он сбросил свою куртку на пол и натянул пиджак. Затем прикрыл рану одним из многочисленных платков покойника, сунул пистолет за пояс и вышел в коридор. В здании стояла паника. Охранники метались по коридорам с оружием в руках, но казалось понятия не имели, в кого стрелять. Голова уже была отрезана, а тело все еще пыталось жить. Невольно Стерд задумался: не разнеслись ли по вентиляции гормоны определенным образом, повлиявшие на виметку? Стерд заставлял себя идти вперед. Шагать становилось все труднее. Он начал хромать. Тогда он попытался подобрать такой ритм дыхания и шагов, чтобы хромота стала их частью. Именно в этом и был дзен происходящего. Плевок в глаза бездны. «У меня нет цели», — подумал он. «Мои возможности, это мои цели». Во рту появился привкус крови. «Вот дерьмо, лёгкое задета. «Я не надеюсь на чудо. Один лишь закон — мое чудо». Он уже не помнил, что там дальше, лишь последние слова все кружились в голове. Альфа заполнил его душу. Яркий свет ударил по глазам. Впереди виднелись стеклянные двери. Он, прихрамывая, прошел на улицу мимо трех секретарш. Было так жарко, что у него снова перехватило дыхание. Солнце горело столь ярко, что он едва мог видеть. Он потянулся за очками, достал вместо них пистолет, и тупо уставился на него. «Мерд!» — подумал он и двинулся вниз по улице. Переставляем одну ногу, потом вторую. За спиной послышались крики. Он вспомнил, что в джинсах лежит телефон и потянулся за ним. Рука словно застряла в кармане. В горле забулькала кровь. Стюарт уселся прямо на землю. Вдалеке завыли сирены. Стюарт закашлялся и сплюнул кровью еще один плевок в глаза бездны он осознал что вокруг стоят люди неотрывно смотрят на него он показал им всем средний палец эикразель анфам у двери палаты стоял охранник и Стюарт слышал как полиция снаружи спорит с врачами силы все твердил кто то в бункере больше он уже ничего не слышал с капельницей было что то не то Монитор издавал блеющие звуки. Медсестры суетились вокруг. Но, похоже, они с этой проблемой разобрались. А доктора за дверью, похоже, выиграли спор. Он улыбнулся и уснул. Стюарт проснулся от звука шагов. Каким-то образом он понял, что они звучат неправильно. Он открыл глаза. Увидел волосы цвета полированной меди, загорелую кожу, лабораторный халат, пистолет. Рис. Похоже, она заметала следы, и у нее просто не было выбора. «Прости», — она вскинула пистолет. «Эй», — хотел сказать он, — «я твой должник», но не смог выдохнуть ни слова, а потому просто попытался улыбнуться. Альфа ураганом ворвался в его душу. Где-то завыли силы. Улыбка Гриффита, звуки выстрелов, снежные бури шеола. Голос Альфы все шептал что-то на ухо. И кровь, пылающая на горизонте, все кружится перед глазами, все приближается и горит в ночи. Как давно он жаждал этого?